Восстанию разбойника Махнов тылу генерал Деникин также серьезного значения не придавал, считая, что все это мы быстро ликвидируем. С тревогой и недоумением слушал я слова главнокомандующего. В отношении нашей внешней и внутренней политики генерал Деникин не был столь оптимистичен. Он горько жаловался на англичан, ведущих все время двойную игру и негодовал на наших соседей, грузин и поляков. С этими господами я решил прекратить всякие переговоры, определенно заявив им, что ни клочка русской земли они не получат. Что же касается внутреннего нашего положения, то главнокомандующий, отдавая себе отчет в неудовлетворительности его, раздраженно говорил об интригах в Ростове, виновниками которых в значительной мере считал отдельных деятелей консервативной группы Совета Государственного Объединения, председателем которого являлся статс-секретарь Кривошеин. Часть этой группы, будучи в оппозиции к главному командованию, будто бы настаивала на приглашении находящегося за границей великого князя Николая Николаевича, единственного человека, по мнению этой группы, могущего объединить вокруг себя разнообразные элементы национальной борьбы. Конечно, все это несерьезно. Сам великий князь отказывается приехать в Россию. Я приглашал его вернуться в Крым, но великий князь считает, что его приезд мог бы повредить нашему делу, так как был бы встречен недоброжелательно Западной Европой, которая все же нас сейчас снабжает» с величайшим раздражением, говорил генерал Деникин о самостийности казаков, особенно обвиняя кубанцев. Действительно, за последнее время демагогические группы кубанской законодательной рады все более брали вверх, и недопустимые выпады против главного командования все чаще повторялись. Со своей стороны я продолжал считать, что самостийные течения, не имея глубоких корней в казачестве, и не встречая сочувствия в большей части казачьих частей, не имеют под собой серьезной почвы, что грозный окрик главнокомандующего может еще отрезвить кубанцев, а твердо проводимая в дальнейшем определенная общеказачья политика даст возможность установить взаимное доверие и содружество в работе. За несколько дней до моего отъезда из Царицына я имел продолжительный разговор по аппарату с находившимся в Екатеринодаре генералом Покровским, который со своей стороны на основании ряда разговоров с войсковым и походными атаманами и некоторыми членами Рады сделал такой же вывод. Напомнив главнокомандующему о тех тяжелых днях, которые еще недавно пришлось пережить моим войскам вследствие разрухи на Кубани, и борьбы между Ставкой и Екатеринодаром, я высказал главнокомандующему мое глубокое убеждение, что если казачий вопрос не будет в ближайшее время коренным образом разрешен, то борьба между главным командованием и казаками неминуемо отразится на общем положении нашего фронта. Этот вопрос, по моему мнению, следовало поставить ребром собирающейся в ближайшее время верховные власти края Кубанской Краевой Рады. Хорошо. А как, по вашему мнению, можно разрешить этот вопрос? Я доложил, что, не посягая на казачьи вольности и сохраняя автономию края, необходимо сосредоточить в руках атамана всю полноту власти, оставив его ответственным единственно перед Краевой Радой, высшей законодательной властью в крае, И главным командованием в силу существующих договорных отношений. Ныне действующая законодательная рада должна быть упразднена, а вся исполнительная власть сосредоточена в руках ответственного перед атаманом правительства. Соответствующий законопроект мог быть внесен в Краевую раду какой-либо группой ее членов, допуская возможность выступления левых оппозиционных групп, я предлагал, воспользовавшись затишьем на фронте, отправить в Екатеринодар под предлогом укомплектования и отдыха некоторое число моих частей. Генерал Деникин ответил не сразу. Подумав, он протянул мне руку. — Итак, карт-бланш, — сказал он. В заключение главнокомандующий «Приказал мне прибыть на следующий день к одиннадцати часам к его помощнику генералу Лукомскому в Ростов, где будет и он, генерал Деникин».